Но, но все-таки неловко. Извиниться надо. Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу Науха. ухо. — Извините, вашество, я вас обрызгал. Я нечаянно... — Ничего, ничего. — Ради бога, извините, я ведь... я не желал... — Сидите, пожалуйста, дайте слушать. Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену.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 Она только испугалась, а потом, как узнала, что в чужой, успокоилась. — А ты все-таки сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь. — То-то вот и есть. Я извинялся. Да он как-то странно ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать. На другой день Червяков надел новый вид мундир, постригся и пошел к Бризжалову объяснить.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 «Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, то никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет». «Пошел вон!» – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал. «Что-с?» – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. «Пошел вон!» – повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось, ничего не видя.